Глава 5. Наина была как никогда вдохновленной. Еще бы, любимая тема лекции – как подвигнуть клиента на приобретение. Лекторша просто сыпала личными афоризмами, только записывай. Для продажи все средства хороши, включая снотворное и слабительное. Прилег клиент на диван – все, придется платить. Захотел воспользоваться уборной в начале выкупе здания. Если покупатель с продавцом никак не могут прийти к консенсусу, Просто предложите им альтернативу, например, зертала в качестве риэлтора или нисы в качестве оценщика. Подписывать договор нужно не глядя, чтобы не испытывать нервы на прочность. Они вам еще пригодятся для жизни в здании с призраками. Аванс – это откупное привидением, чтобы вас не слопали в новом здании. Попросите назад. Сами знаете, чем все закончится. У призраков очень хорошая память и нюх, как у лучшей ищейки, по аурному следу доберутся. Одногруппники удостоились пулеметной очереди взглядов Наины за то, что шушукались о вчерашнем занятии по физкультуре. Работе в тандемах явление обгорелых Оксаной и свердисом и, разумеется, нас с Латом как главной части концертной программы. До меня доносили шепотки о том, что Эйли только придуривается, все у них с Латом на мази. Они вместе ужинали, завтракали, сама видела. Уверена, после всех расследований они объявят о помолвке. В семье Лата не принято просто так окучивать девушку. Уж если так активно ухаживает, значит, сделает предложение. Ммм, хотела бы я это увидеть. А я хотела бы оказаться на месте Эйли. Вот ведь повезло девушке, а она ведь еще ерепенится. Да это так, наигранно. Помнется и согласится. Как можно отказаться от Лата? Он красивый, умный, принц и варвар. И что самое обидное, никто не обсуждал Оксану с Вердисом. А ведь у них-то все по-настоящему складывалось. Странно, но я верила Лату и не верила. Казалось, невозможно притворяться настолько мастерски. Он ведь не какой-нибудь великий актер, обладатель «Оскаров» и домов в Малибу. Да и сокурсники намного открыли глаза своими сплетнями. Возможно, в аристократических кругах фетов и правда не принято просто так увиваться за женским полом, считается мавитоном. Но что-то мешало мне окончательно проникнуться к парню, даже не знаю, то ли разница в возрасте, то ли неудачный земной опыт, то ли я просто еще не готова к новым отношениям. Но эмоции спорили с разумом. Я что-то чувствовала к этому мужчине. Не к парню, именно к мужчине. Но постоянно себя дергивала. Стань гневной взглядой Наины. Пулями каждый сокурсник превратился бы в решето. Увы. Остановить ребят на пути к свету знаний об интимной жизни товарищей могли только настоящие пули и снаряды. Наина лишь временно сдерживала лавину сплетен и шепотков. Едва лекция подошла к финалу, я вылетела из аудитории как подорванная. Несколько коридоров промелькнули, как жизнь перед глазами смертника. В зале для тренировки аурной защиты я устроилась первой. Идентификация живых зданий проходила здесь же. Помещение сильно отличалось от остальных учебных комнат. Парты здесь имели вид неполных концентрических окружностей. Преподаватель, или, как мы прозвали специалистов по работе с аурой, простей за дезориентацию, по аналогии с престижитатором, расхаживал в центре зала и обходился без доски магического маркера». Последний исчезал спустя минут десять с момента начала занятия и появлялся, если требовался, следующему лектору. Оксана приземлилась рядом и сочувственно прошептала. «Да не переживай ты, так они забудут, лет через сто». И подлинньо так захихикала. Поймав мой взгляд, способный прожечь даже металлический лист, пожала плечами и выдала. «Я сделала все возможное, даже поцеловалась с Вердисом у двери аудитории. Но вы с куда более горячая парочка». «Да ладно!» – усмехнулась я ловя настрой приятельницы. А может, выпуская наружу нервозность последних дней. Горячие у нас вы после Фолькенштейна. Сокурсники не заставили себя долго ждать, но на сей раз шушукались меньше, просто не хватало концентрации. Мальдиса Вон Верт, наполовину зерталка, наполовину землянка, вела тренинг, как ино-гипнотизер. Ее медленный монотонный голос настраивал на работу с аурой с первых же секунд занятия. Главное – не заснуть окончательно и не выпасть в полный астрал со всеми вытекающими последствиями, вытекающими изо рта слюнями. Неподвижные желтые зрачки Мальдиса на круглом симпатичном лице с румяной человеческой кожей по-настоящему завораживали. Толстые каштановые волосы напоминали недоделанные дреды, но выглядели очень даже стильно. Вот в жизни бы не подумала, что крупная мускулистая женщина по два метра ростом может столь плавно и текуче двигаться. Мальдиса не ходила, скорее – Плыла, не жестикулировала, словно балет танцевала. Рядом с ней даже грациозные жесты Наины выглядели рисковатыми и суматошными. К светло-желтым туники-брюкам по моде зерталов Мальдиса надевала совершенно человеческие кроссовки-адидас, красные с зеленым. Словно напоминала, что иномерцы иногда посещали Землю, просто не показывались аборигенам без магического дара. «Сосредоточьтесь на чакре в центре лба. Ощутите ее жар, ее силу, ее непобедимость». Медленно выпустите оттуда струю энергии и постарайтесь дотянуть ее до чакры внизу живота. Соедините потоки верхней-нижней горячий ледяной Пусть текут параллельно, не встречаясь и не смешиваясь. Медленно растяните энергию вокруг себя коконом Если бы Мальдиса работала цыганкой-гадалкой, наверное, ручки ее золотили бы сотнями евро и долларов. Пожилая полукровка заряжать воду, как Алан Чумак, или лечить с экранов телевизоров, подобно Кашпировскому. Я еще помнила этих чародеев эры Перестройки. Уверена, зрители приходили бы в себя только через несколько дней. И то исключительно потому, что началась реклама суперпрокладок с крылышками под лозунгом «Ловите, пока не улетели», а не то все соседи узнают, что у вас критические дни. После занятий с Мальдисой я еще сутки ощущала себя в полутрансе. Практика по идентификации живых зданий требовала много энергии. Вела ее Гролко, Иктавиди Айтра, Триплиймана, Деередуратта прозванная ИТД, благодаря очень удачной аббревиатуре из первых букв фамилии имени отчества. Входила вместо приветствия коротко кивала и создавала псевдопортал. Путешествовать такими пространственными коридорами не представлялось возможным, только в астральном теле. Мы же использовали их, чтобы изучать живые здания на любом расстоянии, хоть в соседнем мире, хоть через сотни измерений от нас. По академии ходила шутка, если ИДТ с тобой заговорила, значит ты при смерти и видишь последние глюки. Живые здания делились на несколько видов. Симбиоты с призраками я уже упоминала. Живчики почему-то сами собой обретали сознание, рассудок и голос. Фолькенштейн – яркий пример подобных построек. Анималки назвали от земного слова «анимация». Эти здания получали магию артефактов, что каким-то образом участвовали в строительстве или составляли часть конструкции. Напоминали собак, жутко реагировали на отношения, защищали хозяев и не впускали плохих чужаков. На более сложные действия, вроде комментариев о том, Правильно ли владелец складывает вещи в шкафу или изучает Камасутру, анималки не способны. Не то, чтобы приготовить шашлыки из незваного гостя, как любил Фолькенштейн. Различались живые здания формы ауры. Симбиоты словно пульсировали магической энергией. Живчики имели ауру, похожую на человеческую или любой другой разумной расы. У анималок энергия распределялась неравномерно, а где-то и вовсе отсутствовала магия. и Итеде тыкало пальцем в студента, и тот отвечал, к какому виду относятся здание Для индикаторов различить подобной тонкости расплюнуть но энергии тратилось уйма. К концу занятий мы предсказуемо походили на зомби, откликались только на собственное имя, выпучивали глаза, приоткрывали рты и плотоядно поглядывали на все, что движется. Голод после такой работы нападал ужаснейший. И вот только мы с Оксаной собрались в столовую, как в дверях появилась Клементина. И ТД молча повернулась к ректору. Гролки поприветствовали друг друга кивками, почти чокнулись высоченными прическами, и ректор поспешил нас обрадовать. Тем, кто работает в тандеме, нужно явиться в спортзал через час. Остальные пока отдыхают. «Отдыхай на природе!» – не сдержался, усмехнулся в сторону Ульяна Николай. «Потому что природа уже на тебе отдохнула. Должны же вы сравнять счет и, наконец, расквитаться друг с другом. По-моему, ты мастерски мстишь всем, кого сильно обидела, а тем, кого оболгала и подавна». «Хорошо», – сказал черт возьми. Так и захотелось аплодировать парню, но я воздержалась. Главная ведьма Академии скрипнула зубами и посмотрела за отравленным зверем. Присутствующие без слов догадались, кто следующий удостоится колов и рецензий к самой бездарной курсовой, которую когда-либо писали студенты-маги. Зря потраченного времени на прочтение, реферата которых валят, видимо, только друзья автора и сам автор с фейковых аккаунтов. Но по последним ульяна определенно черный пояс. Впрочем, Николай выгодил так, словно провоцировал пиковую даму, вызывал, так сказать, удар на себя. Сокурсники оценили. Когда Ульяна покидала аудиторию, Николаю пожимали руки даже зерталы и нисы. Мы с Оксаной наскоро перекусили в столовой, схватив первый попавшийся сэндвичи, кажется, с курицей и картошку по-деревенски. Приятельница даже сметану не требовала и не возмутилась, что ложка стоит в местной сметане, только если прибить ее ко дну посудины. После прикуса дружной компании индикаторов, что работали в тандемах, побрела в спортзал, предвидя незапланированную встречу с Пейтралом, не говоря уже о стрессе на ножках. И дурные предчувствия нас не обманули. Энергичные физруки прохаживались по части зала для тщедушников и задорно переглядывались. «Ну все, нам конец», – читалось на лицах товарищей по несчастью. Напарники появились быстро. Лад приблизился, обдал волной смущения, посмотрел так, словно только мечтал отправиться со мной, на внеплановую вылазку в опасный дом с привидениями. Вердис остановился рядом с приятельницей. Мы ожидали хоть каких-то инструкций, но вместо этого улетели в порталы. Да, похоже, это было самое немногословное наше занятие. И т.д. отдыхает. На сера мы мыслатым очутились на его родине, и не в здании, неподалеку от огромного замка, похожего на земные старинные. Высокие башенки из голубого кирпича венчали синее строение, расписанное золотистыми узорами, что красиво мерцали в свете фонарей. Они походили на цветки ландыша с лампочками через каждые несколько метров и освещали вечерний замковый сад почти как дневное солнце. И все здесь дышало умиротворением, настоящим таким, ненаигранным. Ромбики-клумб с пушистыми цветами, похожими на астры, высокие деревья с курчавыми кронами, усыпанные красными и розовыми плодами, вроде яблок и груш, беседки, увиты плющом с треугольными листьями и бирюзовая брусчатка под синий фиолетовым шатром звездного неба. Хм, мило Уютно, красиво и безопасно. Даже странно, зачем мы-то понадобились? И вот не успела я так подумать, как из замка вышла высокая фетка. Для меня высокая, лату она едва до плеча доставала. Девушка в розовом облегающем платье выглядела романтично и соблазнительно. Крутые бедра, высокая грудь, тонкая талия, миловидное личико, в обравлении белокурах волос и серые глаза, пронзительные, большие. Все было при ней. И незнакомка явно заинтересовалась латом. Во всяком случае, смотрела она больше в его сторону, очертила взгляд на фигуру Фета и определенно осталась довольна. Глазки девушки заблестели ярче. Я невольно покосилась на лат, ища на его лице восхищение, желание флиртовать. Почудилась. Фет строил глазки девушки, но не успела я укрепиться в этой мысли, как незнакомка стремительно приблизилась, звонко цокая каблучками розовых лодочек и ослепительно улыбаясь. Вот именно так улыбались с экрана голливудские актрисы иконы красоты и стиля моей земной молодости. Ой, мне даже неловко, что мы вас вызывали. Девушка смутилась, слегка зародилась и потупила глазки под пристальным взглядом Лата. Но вот началось. Сейчас эти двое примутся за брачные игры, а задания по боку. Даже не знаю, почему это так меня взволновало. Сердце застучало в неровном ритме, дыхание участилось, злость охватила такая, будто феты собирались сделать нечто нехорошее, причем нехорошее именно для меня. Я отвела взгляд, стараясь не смотреть на Лата. Пусть пускает в ход свое баяние, красавчик чертов. Это не мое дело. Мы ведь даже не встречаемся. Мы просто работаем в тандеме. Задача Фета – защищать меня. И до сих пор он отлично с этим справлялся». Но сколько бы я себя не уговаривала, молчаливое переглядывание спутника с незнакомкой все больше злило и будоражило. Внезапная теплая ладонь лата пожала мои пальцы. Я вздрогнула, неожиданно вспомнила, какой же он горячий и сильный, и подумала, что пора приступать к миссии. «Хотелось бы немного передохнуть перед очередным испытанием». Взгляд невольно скользнул по лицу Фета. Он улыбался, мне, не глядя на незнакомку, которая разве что не приплясывала, чтобы привлечь внимание Лата. Девушка встала в изящную позу, выпитив бедро и грудь, постоянно откидывала назад волосы. Улыбка ее становилась все более вымученной Так, Лат не строит ей глазки, не наслаждается впечатлением, что произвел на красавицу собственной расы, да еще и держит меня за руку. Фет слегка притянул и вдруг заговорил первым, потому что напряженная пауза затягивалась, и никто не собирался ее нарушать. Мы с Феткой слишком увлеклись невербальным общением. Должно быть, у военных это называлось психологической атакой, а у животных – доказательством альфа-новости. «Добрый день, меня зовут Латал Берест, напарницу из Такку Эйлеттадар». Услышав незнакомое мне слово из языка фетов, девушка вся как-то поникла и заметно расстроилась. Но прежде чем я спросила о значении термина, Фетка представилась – «Миорра Франди из рода Франди». «О, я слышал про ваш знатный род, но лично никогда не пересекался с его представителями. Все же уродились на разных континентах», – улыбнулся Лат, – «но совсем не так, как недавно делала это миора Скорее, как деловому партнеру, клиенту, потенциальному кошельку». Именно так учила улыбаться Наина, широко, открыто, но сохраняя дистанцию. «Клиент должен понимать, улыбка риэлтора решает сразу две стратегические задачи» выказывает дружелюбие и демонстрирует заинтересованность. «Последний не оставляет шансов уйти от сделки, независимо от состояния продавца или покупателя, их желания скорости бега», – учила госпожа Сафронова. «У вас что-то случилось?» – нарочито монотонным голосом уточнил Лат. Именно так предлагала Наина обращаться с клиентами. «Дабы те понимали, риэлтор – это машина для продажи недвижимости, переедет и не заметит». «В нашем замке давно живет родовой призрак, какая-то из дальних родственниц». Много веков дух вел себя дружелюбно, не нападал, не шумел, так слегка шутил, меняя вещи местами. Иногда появлялся во время семейных торжеств, мелькая в толпе гостей, танцевал старинный танцы фетов. И, — поторопил лад Меорру, заметно хмурясь, — вначале я не понимал реакции спутника, но жил себе в замке Франди семейный дух, развлекался, подкладывая хозяевам веселые нежданчики. Вроде кожаных подушек вместо сумок или ложек вместо ручек. Отправляешься на шопинг Хватаешь сумку из шкафа, а на ней можно только сидеть дома. Собираешься что-то записать, а в ложке безнадежно закончились чернила. Продвинутые призраки меняли шампуни на лак для мебели, который у фетов почти не отличался ни запахом, ни консистенцией, или на средство для эпиляции. тот хозяева веселились. Впрочем, они и вполне могли выкраситься в синий цвет и попытаться прикинуться зеркалами Что очень долго болели, голодали, поэтому такие хлипкие невысокие. От швелюры избавлялись в любом случае. Стекловидные волосы, что торчат во все стороны, мало кому к лицу. В целом, подобные веселые призраки обычно не вызывали беспокойства у владельцев. К их причудам быстро привыкали, а явления духов гостям воспринимали как анимацию на семейных праздниках. Фетка некоторое время мялась и, наконец-то, выдала. На этой неделе с призраком что-то не так. заменяет семейные портреты на фотографии и менторов, а снимки любимых слуг – на лекордов. И менторы существа, похожи на земных обезьян, и рожи строят соответствующие. Ликорды – ездовые животные, которых феты уже не использовали, вроде рогатых лошадей, только крупнее. «Если бы...» – протянула девушка, теребя подол платья пальцами. «Вчера призрак напал на служанку, пока та разделывала мясо». «Ну, может, он пацифист и вегетарианец», – предположил Лат. Но шутки его не разряжали обстановку. Девушка только сильнее расстраивалась. Дух нател на голову служанки мешок, и та сильно порезалась. «Может, ищет новый способ развлечь хозяев и слегка не рассчитал?» – предположил Лат. Ночью призрак разгромил нашу гостиную. Решил сменить дизайнер интерьера, вскинул бровь и на сей раз выглядел уже более озадаченным. Сильно разгромил. От мебели остались щепки, окна треснули, на стенах образовались странные потеки. На этом месте уже и я насторожилась. Потеки обычно означали изменение формы призрака. А сегодня дух сбросил на меня шкаф. Не оценил наряд, видимо. Не сдержалась я. Даже не знаю, зачем вставила эту шпильку. Но Миора не обиделась мы боимся». И «Это правильно», — сообщил Лат. «Оставайтесь тут, а я схожу на разведку». Не сразу я сообразила, что Фет имел в виду и меня тоже. Мол, подожди, дорогая напарница, я все сделаю, вернемся в академию. Вот уж, Дудке, не на такую напал. Нападать на меня дозволено только призраком. «Мы работаем вместе, помнишь еще?» — с вызовом обратилась я к Лату. «Моя задача — тебя защищать», — отрезал парень. «Вот и защищай» сообщила я решительно двинулась к дому. Если на меня рухнет диван, прихвачу как пленного. У нас с Оксаной как раз не хватает второго дивана в гостиной. Станем пытать отдыхать на нем утром или вечером. Лат догнал и попытался остановить. Придержал за руку настойчиво так прямо по-мужски и не скажешь, что еще недавно робел перед поцелуем. Я высвободила локоть из цепких пальцев напарника и торопливо продолжила путь. отрывалась от Лата, Фет догнал, но спорить больше не стал. Напротив галантно распахнул передо мной тяжелую дверь из светлого дерева, украшенную витиеватым узором. «Защищать так защищать!» – с вызовом произнес напарник. «Лично я дивана в плен не беру». В здании на первый взгляд царило умиротворение, такое же, как и в саду. Ощущение некой защиты от самого пространства чувствовалось всюду. В гигантском розовом холле, меблированном кожаными диванами, столом и стульями с резными спинками. В ближайших жилых комнатах с голубыми, бежевыми и желтыми стенами. В зале явно предназначенным для семейных торжеств с витражом в виде зеленого леса и птиц, что кружат над пышными кронами. Ноги приятно скользили по теплому коричневому паркету, света оказалось ровно столько, сколько требовалось. Ощущения складывались самые радужные. И тут меня словно молния ударило Я покосилась на лата. Все эти ощущения – спокойствие, уюта, умиротворение – так чувствуешь себя обычно в здании с пришлыми. Призрак начал перерождаться и тут. Процесс попытались ускорить. А вот это я вычислила уже по следам магии. Алло-фиолетовая струя чужеродной энергии вливалась на чердак, меняла окраску, становилась то ядовито-зеленой, то желтой, а то неприятно-болотной. Такого я еще не встречала. — Что это? — машинально спросила Улата, притормозив возле широкой каменной лестницы, что уходила наверх. фет выглядел сосредоточенным, суровым и деловитым. — Черт его знает. Я не так хорошо различаю следы магии. Что ты видишь, Эйли? Он спросил доверительно. Так, словно мы давно вместе, и почему-то я совсем не ощущала протеста. Близость наших тел, сомкнутые руки сейчас вызывали исключительно положительные эмоции. Я вижу струю энергии. Она как водяная, толстая такая направленная. Сверкает разными цветами. Какими? Окончательно насторожился лад Я перечислила. Это они, выдохнул Фет. Вернее, артефакт. Они хотят ускорить перерождение. Ну и какой в этом смысл? «Дом принадлежит семье Франди, и продавать его они не планируют, разве не так?» Уверена, еще немного выкрутасов призрака и Франди задумаются. Несчастный случай с кем-то из домочадцев, и они изменят решение. А потом призрака окончательно обратят и сбудут здание по высокой цене. Неплохо придумано. Артефакт одновременно превращает и вызывает агрессию. Лад дернулся, выпустил мою руку и понесся по лестнице. Я помедлила, решая, стоит ли так рисковать, и все же рванула следом фет притормозил, оглянулся. В его глазах мелькал неподдельный страх. эйли тут опасно, останься, прошу тебя, не рискуй. Я сам, сам!» Грудь фета ходила мехами. Глаза лихорадочно сверкали, пальцы чуть вздрагивали. Он действительно волновался. «Мы работаем в тандеме», — повторила я свое заклинание внутренней холодея. «Нам поручили действовать сообща». «Черт! Уверена, что еще пожалею о своей спесивости. Даже не знаю, почему так рвалась в пекло» а в том, что на чердаке оно самое, ни один из нас уже не сомневался. Эмоции перемешались и спутались. Я переживала за лата, боялась отпускать его одного и оставаться тут тоже страшилась. Мало ли. Чудилась только с Фетом, в непосредственной близости. Я в безопасности, да и помощь напарнику может потребоваться. Сердце рвалось из груди, как птица в селках, но я вытянулась на месте и всем своим видом давала понять, что отступать не планирую. лад поменялся в лице причем несколько раз. Он нахмурился, прикусил губу, затем тяжело и обреченно вздохнул, будто говорил «Ты такая упрямая, что выть хочется». «Ты не понимаешь». Лад собирался спорить и дальше, но сверху послышался грохот. Струя энергии на чердаке изменилась, стала ярче, почти ослепительно красной. Теперь даже фет ощутил перемены в магии. Мы бросились по ступеням, и за считанные секунды миновали четыре пролета. Вдруг подумалось…» А ведь не зря физруки с нас три шкуры спускали. Видимо, знали, что у предстоит та еще. И на некоторых заданиях уроки петрала и стресса на ножках вспомнится как ненавязчивые разминки. Лестничный проемный чердак выглядел несколько иначе, чем предыдущие. Заметно сузился, и каменные перила сменились металлическими. Лад первым ворвался в помещение. Чердак сильно отличался от моих представлений о подобных частях здания. Никаких старых сундуков. Горы ненужных вещей, коробок, детских игрушек, что пришли в негодность, барханов пыли на всех поверхностях, затхлого запаха. Ничего, что показывали в земном кино на чердаках особняков и старинных домов. Витражное окно впускало в помещение снопы света. Солнечные зайчики рассыпались по светлому бревенчатому паркету и стенам, выкрашенным в бледно-оранжевый. Несколько кресел, обтянутых бархатистой тканью, так и приглашали посидеть отдохнуть, поглазеть на зеркальную чашу озера, что виднелось из окна. Обрамленная зелеными порослями, она сверкала на солнце сапфирами. Комната буквально сияла чистотой. Несколько пылинок кружили в затейливом танце и водили хороводы. Снова я пропитывалась этим ощущением покоя, защищенности, комфорта. Но долго радоваться нам не пришлось. Из стены выскочил призрак. Женщина в длинном платье с множеством юбок, в возрасте, но не пожилая, без экстравагантных украшений, вроде стрелы в голове или люстры на шее. Вначале призрак степенно двигался к нам, словно на приеме оправляя красивую прическу из множества коз. Внезапно в дух ударила струя той самой энергии. Призрачная дама сложилась пополам, задергалась, как на электрическом проводе, и резко выпрямилась. Теперь выражение ее лица очень напоминало выражение лица маньяка-убийцы, что встретился мне однажды в живом здании. Нет, не призрака, человека. Коттедж заманил негодяя, путал его, заставляя плутать по комнатам и шарахаться туда-сюда в ожидании полиции. Преступник выглядел так, словно одновременно хотел убить кого-то и бежать, куда глаза глядят. Эту помесь первобытной ярости жестокого безумца и страха, загнанного в угол зверя, забыть сложно. Лад моментально закрыл меня телом, после чего дама спокойно вытащила из прически призрачный нож. Метнула в фета. Лезвие сверкнуло на солнце серебристым металлом. Черт! Пришло и почти пришло отлично материализуют предметы. Они ведь уже не совсем призраки, скорее существа из иных реальностей. То есть вполне себе материальны. Просто не совсем тут. Скорее, и здесь, и где-то еще». Лад отскочил и меня отодвинул. Нож вонзился в спинку кресла аккуратно посередине. «Хороший бросок. Не хотите поучаствовать в соревнованиях?» – язвительно сообщил призраку Лад. Лицо дамы окаменело, глаза засверкали сатанинской злобой. «А вот это выражение не идет, леди из высшего света. Но если кавалер наступил вам на ногу, можете попробовать. После такого бедолага не то чтобы танцевать, дышать разучится». Сыронизировал Фет, и мы отскочили от нового кинжала. Ножики летели один за другим, вонзаясь в кресло, которое лад очень успешно представлял по чердаку, как шахматные фигуры. «Честное слово, мы поняли ваше послание. Как истинная леди, вы не желаете, чтобы гости заработали геморрой, сидя в креслах», — не унимался лад «Не обязательно для этого вонзать ножики еще и в наши пятые точки, чтобы совсем не засиживались. Я же продолжала исследовать призрака, одновременно стараясь не попасть под шквальный огонь острыми предметами». Истинная леди вошла в раж, пулемет покраснел бы стыда. Не знаю даже, как умудрялась спасаться от предложений здорового образа жизни, просто металась по чердаку, по с командам лата и собственным инстинктам. Скорее страху инстинкту самосохранения, нежели навыкам, что пыталась привить стресс на ножках. Хотя, должна признать, ситуация складывалась как раз такая, как описывала физручка, когда обучала нас тыквондо. Причем тычки пальцами, которые предпринимала Реал, теперь выглядели невинными ласками. Я шарахалась из стороны в сторону и судорожно размышляла. Благо было о чем. Откуда у призрачной дамы столько энергии? Чтобы материализовать такое количество ножей, требуется уйма магии. У духов такой нет. Даже самый сильный в лучшем случае материализовали бы один кинжал. Значит, артефакт. Тогда выходит, что он совсем близко. «Откуда поток?» – спросил меня Лат, уклоняясь от шпильки, что метила ему прямо в глаз, а впилась в стену. «Ничего, будет на что вешать шляпы». Фет дернул внушительную шпильку, и та завибрировала. «Поток справа и снизу. От пола сантиметров десять, ближе к тому углу», — констатировала я, не понимая, зачем Лату понадобились эти подробности. Но Фет не подкачал, впрочем, как и всегда. Дама швырнула в нас поясом с металлической пряжкой. Предмет описал странную траекторию, вращаясь и дергаясь, и со звоном прокатился по полу. «Стрептиз?» — усмехнулся лад «Не стоит. Я уже выбрал женщину по вкусу. Настоящий мужчина оценивает женские прелести даже в скафандре и точно называет размер груди, ноги и самомнения, при должном опыте знания знании физиологии, также дни ПМС и ДПС, долгого пиления, дрожащего супруга. Шпильки туфель просвистели возле головы Фета, который закрыл меня телом. «Не ревнуйте, уверен, и вы найдете того, кто оценит такую экспрессию», — хмыкнул Лат. «Вам просто нужен этот экстремист, эксбекционист, во, мазохист». «Я все недоумевала, зачем он дразнит призрака, вызывает на эмоции» и лишь теперь смекнула. Магия стала ярче, отчетливей, и я точно указала место, откуда она вливалась. Дама вытащила из комода возле окна длинные лезвия, похожие на мечи без рукояти. А вот это уже серьезней, подумалось мне. Я опасливо взглянула на Лата. Внезапно призрака так скрутило что мечи звякнули об пол и откатились в стороны. Дама зарычала, голова ее начала вращаться, а выпущенные глаза наливаться кровью. Лат прыгнул сделал несколько пасов руками приведение отделило от струй магии плотная завеса энергии так вот зачем ему потребовалось так точно выяснить откуда воздействует артефакт Обычные энергетические стены и магии артефакта пробило бы на раз требовалось очень плотная завеса а на такое уходит уйма сил и чем меньше она тем меньше магии теряет боевик голова призрака остановилась и вернулась в правильное положение лицо дамы при этом выглядело более чем ошарашенным Взгляд шарил по чердаку, словно дух не понимал, как он тут очутился. «Вот когда лицо спереди, тебе куда больше идет», – не сдержался лад. «Нет, лицо на затылке тоже интересно, где-то даже креативно, но уж слишком... авангардно, непривычно простому обывателю». На лбу боевика выступила испарина. Парень истратил массу энергии и набегался в волю. «Я тоже ощущала себя так, словно посетила внеочередной урок физкультуры». Пока призрак упражнялся в метании острых предметов незваных магов, я действовала почти автоматически. Отпрыгивала, шарахалась, двигалась следом за латом. И только теперь накрыла усталость. Привидение медленно приходило в себя, если можно так выразиться. Взгляд духа обрел осмысленность, на лице прописалось добродушное выражение призрачной шалуньи. Отвесив нам грациозный поклон, дама прошла мимо, и я заметила, что на лате вместо рубашки черный женский корсет. М «Да, не моя расцветка». Я больше люблю в синий цветочек», — ослабил шнуровку Фет. «Да и фасон подозрительно не будничный В таком же только по большим праздникам распугивать гостей, чтобы много не съели, или смешить с той же целью». Я же сложилась пополам и захохотала. Сказывалось нервное напряжение, пережитый страх и ревность к Миоре, беспочвенное но сильно изматывающая. Пока я заливалась смехом, Лат сбросил новый предмет гардероба, поиграл передо мной мышцами. Кто б сомневался, что он сложен, как Аполлон, и уточнил. «Артефакт еще действует?» Я встрепенулась и вспомнила про струю магии, поискала ее глазами, но ничего не заметила. «Выключили». И сделал вывод лад, глядя на мое лицо. «Ладно, расскажем в академии. Какой-никакой след должен остаться?» В эту минуту на щеке Фета появился след от губной помады в виде отпечатка кроссовки. Меня опять скрючило от хохота. «Да, у этого призрака неплохое чувство юмора, когда отключается программа серийного убийцы». Думаю, привидение само скоро переродится. Давясь со смеха, обратилась я к Фету. Тот кивнул, стирая с лица прощальный подарок призрака и поглядывая в зеркало на стене. «Да, даже не знаю, поцеловали меня или атаковали хуком в лицо. Как бы выяснить?» – усмехнулся парень. Открыл портал и потянул мне в академию. Прощаться с Миорой Лат явно не планировал. Сообщать, что проблема решена, тоже. Скорее всего, обитатели дома сами это почувствовали. Призрак твердо встал на путь к перерождению. Следовательно, она порядок, успокоит владельцев здания и сделает все возможное для создания тихой семейной атмосферы. Даже на истыканном ножичками и шпильками чердаке. Вскоре эти украшения стен домашние начнут воспринимать как креативные вешалки, а кинжалы в креслах – как намек, что им требуется профилактика геморроя. Наина всегда напоминала, риэлтор должен вовремя исчезнуть из поля зрения клиента, дабы не попасть под всю тяжесть его благодарности, не оказаться травмированным морально, при мысли о неблагодарности покупателей и продавцов, чьи пути никогда не пересеклись бы без участия специалиста. Именно он убедил первых в том, что не в деньгах счастья, а в возможности избавиться от аномальной постройки. Пока не сошел с ума от восторга общения с призраками, и иномирцами и живым зданием. А вторым сделал предложение, от которого нельзя отказаться. «Пока мы с Латом шли к спортзалу по опустевшим коридорам вечерней академии, я не могла отделаться от неприятного чувства радости». «Да, именно так. Неприятного, но настолько сильного, что хотелось улыбаться во все лицо». Фед даже не посмотрел в сторону Миоры. Черт, он даже не попытался флиртовать с красавицей. Хотя почему-то вспомнили слова из любимого фильма моего детства. «Вот одна дурная извилина портит тебе всю голову». Внезапно подумалось, а что, если это стратегия? Сейчас он сделал вид, что не заинтересован, потом вернется и познакомится с Миорой поближе. В конце концов, для настоящего бабника ювелира покорения женщин было бы неправильным кидаться на фетку в моем присутствии. Разве для ловеласов соблазнение не спорт? Так зачем терять одну, если можно заполучить обеих? Сейчас он сделал приятное мне, недалекой. Заметил, как напряглась от недвусмысленных знаков внимания Миоры и хорошенько погладил мое эго, даже почесал за ушком. А потом в гордом одиночестве явится к разбитой горем в фетке, что считает себя отвергнутой, и назначит свидание. Скажет, например, что не хотел флиртовать на задании. Боялся меня обидеть. Все-таки напарница. Все-таки нам еще вместе работать. Воображение услужливо нарисовало самые страстные картинки утешения Меоры Латом. Не знаю почему, но ревность, что было утихло, вспыхнула с новой силой. Причем безо всяких реальных на то предпосылок. Я казалась себе практически подростком. Не закомплексованной нефеткой, что сосет чупа-чупс и одновременно прячется за дверью, если заметила предмет обожания. «Нет, я не обожала Лата, но он как-то сумел просочиться в сердце. Все время нашего общения я доказывала себе самой, что Фетт плохой, что мне не пара, вернее, я не пара, красавчику еду Постоянно возвращалась мыслями к навязчивой идее, что лад дамский угодник. «Так, мне пора к специалисту. Во-первых, потому что таю от взгляда этого малолетки по моим меркам. Во-вторых, потому что сама себе противоречу. То чудится, лад искренен в своем танце самца» райской птички вокруг моей персоны, то кажется, что он умело плетет сеть из лжи и комплиментов, заботится исключительно ради приза, на котором написано «Эйлетта Дар влюбилась в латала Береста». В-третьих, я никак не могла определиться, какие выводы более бредовые. То, что Латт неровно ко мне дышит, при его-то уме, внешности, происхождении, таланту к боевой магии, наконец. Или то, что он так долго усердно притворяется ради новой победы на любовном фронте. Кто из нас кто на этом ристалище гендерных битв? «Я – ветеран» или «новобранец», который страшно поверить шикарному ухажёру. «Лад – гусар», что падок на женщин или офицер без страха и упрёка. Боже, какая только ерунда не лезет в голову после того, как тебя пытались нашинковать призрачными кинжалами и шпильками. Поразительно, что в микромире работает столько вменяемых риэлторов. И совсем неудивительно, что отдых в нашем парке аттракционов они приравнивают к пикнику возле озера с лебедями. Не зря Наина наговаривала Наша профессия требует железных нервов, стального характера и гелиевого мозга. Крыша потечет рано или поздно, это неизбежно. Но в этом случае мы хотя бы не почувствуем разницы.